Глава 15. На трассу возвращаться не стали, шли лесом, благо с утратой телеги необходимость в обратном отпала. Хотя насчет блага я погорячился. Помимо шести пятерочных рожков из загашника, СВД, до пояса с большим подсумком и карманами на восемь магазинов, что я снял с почившего весла, мне в обязанности вменили тащить одну из шести брезентовых сумок. Она была хоть и не тяжелая, но жутко воняла то ли резиной, то ли говном. Три ствола с пополнившимся боекомплектом и вещь мешок ощутивно давили на измученный непосильными нагрузками организм. Не привык я столько переть. Всегда налегке ходил, килограммов двадцать, не больше. А тут все сорок, небось. По лесу ломишься, как танк, воздух, едальником хватаешь. Ладно бы еще воздух свежий, так нет! будто в рот насрали от этой пакости. «Что хоть там?» «Расстегнул? Ой, блядь!» «Воняет хуже, чем в сортире у Хромова. Какая-то херня черная, свернута рулоном, на ощупь прорезиненная. Слышь, сиплый, что за говно в сумках?» «О, ответил тот и, заметив непонимание на моем лице, пояснил. общий войсковой защитный комплект. Плащ, перчатки, бахилы с чулками и респиратор». «Свежий, потому и воняет так. В Иваново заказывали, прямо перед выходом забрали. Ты с ним поаккуратнее, штука дорогая». «Забери его Христа ради, мне своего хватает». «Этот лучше», — ощерился медик. «Неси». Мы немного поотстали от авангарда так, чтобы не было слышно. «За каким в Москву-то намылились?» — спросил я, старательно скрывая истинную степень заинтересованности. Гол. Сипло ухмыльнулся, не поворачивая головы. Ты же знаешь, я всяким дерьмом не ширяюсь, и мозги проебать за эти четыре года не успел. Кто бы сомневался. Ну а тогда чего глупые вопросы задаешь? Да так, разговор завязать скучно, молчком-то. Неделями по лесам в одиночку шариться не скучно, а тут часу не прошло, заскучал. В голосе моего собеседника проскочили металлические нотки. Не доверяешь, значит. Сиплый молча скривил физиономию, давая понять, что оскорблен самим фактом предположения иного. «А чего ж ты тогда перед ткачом распинался?» «Стрельбы не хотел. Я человек мирный, да и тебя слишком хорошо знаю, чтобы рассчитывать только на один труп. Откач нам живой нужен. У меня на эту херовую экспедицию большие планы. Не облажай все, дождись, пока я долю получу». «А потом?» «Дело твое. «Препятствовать не стану, но и помощи больше не жди». «Чёрт, до да чего ж люди меняются? Раньше ты не был такой хладнокровной скотиной. Помнишь, как едва свинца не нажрался от зуды трёхпалого, когда мешал добивать раненых? Прямо грудью на стволы кидался, про врачебную этику что-то там нёс, про милосердие? Очень трогательно. Зудовые дегенераты до коликов хохотали. Я с тех пор поумнел». «Эй!» Обернулся ушедший метров на тридцать вперед, ткач. «Вы двое! Не отставать!» Спустя четыре с лишним часа командир скомандовал привал. «Остановимся здесь!» — оглядел он небольшую поляну. «В этом чёртовом лесу, похоже, ничего более подходящего не найти». «Точно!» — Гейгер, тяжело дыша, опустился на задницу и хлебнул из фляги. «Не лес, сущее наказание. Вот у меня под вязниками совсем другое дело». «Сосны до да листницы, будто мачты стоят, низом чистенько все хоть гопокап лиши. А тут шагу не ступишь, чтобы черта не помянуть, а, ряба? Каюсь, грешен, будто и впрямь сам сатанач ещё бы эту насадил, прости, господи. Зато всякая пакость незамеченной не подберется. Балаган скинул вещмешок и, аккуратно прислонив к нему ПКМ, достал топорик. «Лучше на это не уповать». Я выбрал себе местечко поровнее и раскатал подстилку. Встречались мне такие тварюги, что и по битому стеклу бесшумно ступали. «У тебя есть, брат-близнец?» — сострил Сиплый. «Ты не безнадежен, но над шуткой нужно еще поработать, пока не очень смешно. А вот когда ночью диковинная зверушка тебе яйца откусит, будет гораздо веселее. А мы сейчас костерок организуем», — серьезным выражением ответил Балаган. Костер — дело хорошее, но не всякий зверь огня боится. А уж что, до разных выродков мутировавших, то их и сам черт не разберет. Хватит уже об на ночь глядя. Дебри — не помеха, костер — не спасение, — ехидно подытожил Гейгер. И что же ты, умник, предлагаешь? Может, гнездо на березе свить? Отговаривать не стану, ты, дядька опытный, по боли моего навидался. Но сам, если не возражаешь, ограничусь этим. Я вытащил из Сидора небольшой стеклянный бутылек, обернутый мягкой ветушью. Наркота, что ли? Услышав слово наркота, молча готовящий лежанку ткач, опалил меня косым взглядом. Чтоб не заснуть! уточнил Гейгер. Сейчас было бы к месту, но, увы, это всего лишь моча волколака. Гонишь! обернулся занятый рубкой хвороста балаган. На анюхни. Вот еще. Что такое? «Букет рисковат, или, боишься, хвост вырастет?» Нашел, дитё!» Пулеметчик попытался усмехнуться, но отпрянул со скривившейся физиономией, как только я поднес к нему бутылёк. «Отвали нахуй!» Наблюдающая за происходящим публика отреагировала дружным хохотом. «Ладно, пойду окроплю подступы, чтобы разная шушера не совалась. Шушера, предположим, не сунется. А самого-то не приманим?» — поинтересовался ткач. Сомневаюсь, что здешние леса ими кишат. Тесновато тут на брюхе ползать. Зато собак и волков отводим на раз. Ну, валяй, не возражаю. Ты смотри, не возражает он. а Осчастливил высочайшим дозволением. Ненавижу командиров. Умом понимаю, что нужны они, никак иначе. А все равно с души воротит, когда распоряжаться мною пытаются. Отвык. С тех пор, как с Валетом распрощались только на себя, считай, работал. То есть на Хромова работал, на Фому, на Картель. Но они, по крайней мере, не стояли над душой. Вот тебе вводная, вот аванс, иди, делай, как знаешь, это по мне. А пастух, он стаду нужен, чтобы в одном направлении бежало. С пастухом можно голову вообще отключить, на чистых рефлексах оставаться. Так иной раз даже лучше. Большинству капитанов нравится не надо время тратить на увещевание. Сказано — делай, не сказано — жри казенную баланду и не отсвечивай, пока не подзовут. Как скотина, одним словом. Недельку выдержать можно, забавно поначалу. Ко второй все потихоньку начинает бесить. А под конец и вовсе еле сдерживаешься, чтобы не отрезать башку очередному горлопану, открывшему в себе гения тактики, стратегии и хозяйственного управления». Орет он на тебя, ты смотришь в его зенки поросячьи и думаешь. Силы небесные, даруйте мне терпение, укрепите волю мою, укротите гордыню мою, дабы не вырвал я ебаному ублюдку кадык и не захлебнулся он собственной кровью в муках адовых. Это помогает переключиться с недоумка на припоминание текста и взять себя в руки. Есть и альтернативный способ. Нужно представить, будто горластая тварь в этот самый момент сидит на карачках и гадит, тужится, аж морда кровью налилась, да еще и орет, словно яйца защемил. При наличии развитой фантазии картина из раздражающей сразу превращается в комичную. Тут главное не заржать, а то клоун обидится, и тогда уж придется отпускать тормоза, что чревато крупными, не поддающимися прогнозированию бедами». За годы, прошедшие с того случая в коллекторе, припадок у меня случался трижды. В первый, точнее, во второй раз, все было так же, как с бабой. Я и не понял, что произошло. Очнулся среди четырех мелко нашинкованных трупов в залитом кровью кабаке, где, казалось, всего секунду назад мирно потягивал пиво и старался не реагировать на косые взгляды и смелые реплики четырех кретинов за соседним столом. Времени бойня заняла, судя по всему, немного. Часть посетителей питейного заведения с воплями ломилась наружу, когда я уже пришел в себя. Но дохлые острослова выглядели так, будто их обрабатывали не меньше пяти минут. В следующий раз, полтора года спустя, все происходило несколько иначе. Дело было на одной из узких улочек Коврова. Я выполнил там заказ, взятый по случаю, без посредников, и должен был получить остаток платежа. Но жадный клиент решил, что дешевле нанять троих головорезов из ближайшей подворотни. Те подкараулили меня по дороге к месту встречи. Двое были вооружены ножами, один железным прутом. Ковров город тихий, там много жандармов, и стрельбы они не любят. Приступ длился считанные секунды. Все началось с покалывания в пальцах, через мгновение тело скрутило судорогами и понеслось. Хотя нет, Понеслось неверное определение «поплыло», размазалось во времени и пространстве. Улочка, стены домов, подзаборная шпана, решившая срубить денег по-легкому. Все полетело хороводом мимо моих рук и ножа. Это выглядело так, будто на разрисованную углем стену выплеснули ведро кровяной воды. Я не видел лиц, не слышал криков, только пролетающие мимо размытые силуэты, перечеркиваемые красными брызгами. Если б я не был обделен талантом живописца, то непременно воплотил бы ту феерию смерти в полотне. Она прекрасна. А вот ощущения после, как и в предыдущие разы, оставляют желать лучшего. Мышцы болят, кости ломит, башка раскалывается. Хуже, чем с похмелья. Единственный плюс — блевать не тянет. Последний приступ случился на той же неделе, что и предыдущий. Но это был уже не спонтанный взрыв, я сам его вызвал. Вообще-то, я и раньше пытался спровоцировать свой неоскудевший на сюрпризы организм на что-то подобное, однако безрезультатно. Судя по всему, не хватало нужного раздражителя. Если в случае с бабой оказалось достаточно мелькания ножа перед глазами, а позже в кабаке косых взглядов и подзауживаний, то теперь требовался более мощный катализатор. Требовалась реальная угроза моей бесценной жизни и трепетно лелеемому здоровью. Или имитация угрозы. Дерущиеся на ярмарках рукопашники, к примеру, перед боем способны доводить себя, что называется, до белого коленя. Такой рви ломай ворот, люто ненавидит своего противника, даже в глаза его не видя и на арене готов калечить совершенно незнакомого человека так, будто тот в самой гнусной форме осквернил могилы его предков вплоть до сорок восьмого колена. Это называется боевым исступлением или ражем. Вот я и подумал, отчего бы мне не попытаться так же себя накрутить. Благо, природа фантазии не обделила. Из разного трепья соорудил в подвале врага, назвал его Антоном и начал ненавидеть. Ненавидеть Антона оказалось делом сложным. Он вел себя крайне невозмутимо, стойко сносил оскорбления и оплеухи. «Вот тупая тварь!» — подумал я и тут же, как вживую, ощутил себя на месте того самого командира. Стою, распинаюсь перед этим козлом, а он ту пиздень зенки вылупил, еле сдерживается, чтоб со смеху не прыснуть. «Ну давай, падла, смешно тебе? Давай, поржи, давай!» И тут меня накрыло. Бедный, бедный Антон. Когда раш схлынул, весь подвал был усеян пухом и лоскутами тряпья. От нерадивого бойца, посмевшего грубо нарушить субординацию, осталась изрубленная деревянная крестовина и лохмотья, только что бывший бушлатом. Чёрт! Никогда бы не подумал, что могу встать на сторону ненавистного комсостава, да еще в столь жесткой форме. Власть развращает. Из того случая я вынес два урока. Первый — ражем можно управлять, второй — командиром быть нелегко. — Рад стараться, — ответил я Качу и отправился метить территорию. Когда вернулся, мои боевые товарищи уже сидели кружком возле разгорающегося костра и перебирали скарб. — Негусто, — вздохнул Ряба, выложив на расстеленный брезент десять рожков к своему 74-му, два магазина к ПММ, Шесть тротиловых шашек и две РГД. Два полных короба! закончил сложный подсчет балаган. В третьем меньше половины ленты, гранат нету. Держи! поделился Эфкой Сиплой и обратился ко всем присутствующим. Помогите парабеллумам, три рожка осталось. Меньше надо от пуза веером садить, посетовал взрывник. Я тебе говорил? подключился к порицанию занятый чисткой автомата ткач. Бери калаш! Ты мне чего ответил? «Он тяжелый. «Вот. Теперь бегай с легким. Возьми СВД», — предложил я. «И пояс. Там 80 патронов. Потяжелее калаша будет, но уж лучше так, чем с пустыми руками. Приходилось дело иметь?» «Нет. С винторезом приходилось», — кивнул Сиплы на торчащий из вещмешка приклад. А «Одолжишь?» Ткач удивленно приподнял бровь, глядя, как я достаю ВСС и магазины. «Забирай». После каждой стрельбы не забывай чистить, нагара много. В Сырость не досылать начинает. Стреляй только одиночными, потом вернешь. «Благодарю», — слегка рассеянным тоном произнес медик, не ожидавший, видимо, такой щедрости. Ряба удовлетворенно хмыкнул. «Похоже, я начинаю завоевывать доверие. Надо продолжать в том же духе. Шальная пуля от сомневающихся совсем не вписывается в мои планы. Потянула резиной». «Ну, чего там?» — обратился Ткач к Гейгеру, скрупулёзно осматривающему плащ. «Я только сейчас обратил внимание, что выданная мне сумка с вонючим ОЗК лежит в общей куче рядом с техником. Дело дрянь. В плаще восемь дырок, в чулках по две. А самое грустное — респиратор похерили. Один? Ага. Пять осталось. Шесть, — поправил я. У меня свой». «Хм...» — усмехнулся Ткач. «Да ты просто под завязку упакован!» «Так ведь не в булочную собрался!» «Это хорошо!» — кивнул Гейгер. «А остальное заклею, хотя придется повозиться!» «Вот едрить твою в душу, мать! Одна пуля и столько мороки!» «Счётчики целы?» — поинтересовался Ткач. «Слава богу!» «Да уж!» — хохотнул Балаган. «Что бы ты был за Гейгер без счётчика?» «Я-то и без счётчика был бы, а вот ты, сомневаюсь!» Бедоны и жалко!» «Где теперь воду чистую набирать? И во что? Флягой много не унесешь. Есть у меня, правда, два фильтра угольных, но в Москве через них воду тамошнюю гонять — это уж совсем край. Да и есть ли она там?» «А уж про дезактивацию и говорить нечего». «О!» — указал Гейгер на две жестяные банки рядом с пятью кусками мыла. «Сода, кислота щавелевая. В чем их теперь разводить? Голову посыпать разве что, до да жопу намылить». Только венчиком обмахиваться осталось. Так вот, зачем им веники? Какой предусмотрительный старичок. А я и о воде-то не подумал, не то что о дезактивации. Опыт — великое дело. Впрочем, тут он уже вряд ли поможет. «Высыпай свои соды с кислотами», — распорядился, подумав ткач. «В ближайшей речушке наполним водой все емкости, какие сможем. У кого еще что, кроме фляг, найдется? «Котелок есть», — вздохнул Ряба. «Кружки, миски». Шлем! С неизбывной печалью в глазах снял балаган свою каску. Нужны закрывающиеся емкости, уточнил Гейгер. У меня спирта две фляги литровые, напомнил Сиплый. Но спирт, я думаю, нам еще пригодится. Все? обвел Кач присутствующих взглядом, однако ответов больше и не последовало. Значит, придется экономить. Что, со жратвой? Я успел сухарей мешок выдернуть, похвалился добычий пулеметчик. У меня тут. Сиплы развязал холщовую сумку. «Лук, чеснок, еще лук. Да что за херня?» «Добытчик ты наш», — грустно усмехнулся Балаган. «Кто сюда эту дрянь напихал?» «Я», — без тени смущения признался Гейгер. «И это не дрянь, а защита от радиации. Они организму помогают от радиоактивных нуклидов избавляться. Стыдно, Сиплы, не знать такого. А еще медиком называешься. Хорош демагогию разводить» прервал спорткач. «На сухарях и луке мы далеко не уйдем. Придется охотой добывать жертву». «Охотой?» — переспросил Ряба. «А кто тут охотник-то? Один только веслой был. Упокой, господи, душу его грешную». «Ну, Пичуга в селок поймать дело не хитрое», — взял слово я. «Да и со зверьем тут, думаю, рано или поздно повстречаемся. Есть патроны, будет и еда. К тому же у меня пшонка, вот, банка осталась» говядины вяленые полтора кило примерно, хлеб и сало. На день хватит, а то и дольше, если не налегать особо. — Ах ты ж радость моя! — расплылся в довольном оскале сиплый, увидев выставленный на всеобщее обозрение провиант, и кивнул ткачу. — Во! Я ж говорил, будет от него польза! Командир оценил мою запасливость, но на чревоугодие наложил мораторий, приказав ужинать сухарями. — Где ты такую хуйню берешь? — Поморщился Гейгер, брезгливо глядя на кружку рябы, в которой тот не спеша помешивал залитый кипятком порошок. «Воняет хуже, чем мои кирзачи. Этим говном только в шей травить. Хочешь?» — невозмутимо поднял сапер дымящуюся кружку. «А то, замечаю, чесаться ты стал шибко в последнее время. Я лучше от зуда сдохну, чем от заворот кишок». «Жидкость не может служить причиной заворота кишок», — отстранённо констатировал Сиплый. А вот и народные предметы в кишечнике или обильная пища после длительного голодания, да. Не умничай. Ты же понял, о чем я. Слышь, Гейгер, — повеселел Ряба, а может, тебе и народные предметы покоя не дают? Шила, к примеру. Эх, махнул рукой техник, деланно обидевшись. Лишь бы позубаскалить. Никакого уважения к возрасту. Ну вас нахер. Ткач, кто первым дежурит? Я и. наш турист! — кивнул командир в мою сторону. — Потом Сиплый с балаганом. — Ё-моё! — сдержанно возмутился медик. — Опять посреди ночи. — И ты с Гейгером. — Ну и славно. Значит, можно на боковую. — Что-то ты рано, — заметил Ряба. — Старики, они ж как дети, — ухмыльнулся Сиплый. — Смейтесь, смейтесь, — заворчал Гейгер, укладываясь. — Вот доживете до моих лет. Хотя при вашем уме вряд ли. Перекусив мочёными сухарями и чуток потрепавшись за жизнь, остальные тоже отошли ко сну или сделали вид. А мы с командиром, будь их племя трижды проклято, приступили к несению вахты. — На что в Москве посмотреть хочешь? — спросил он, подбрасывая в костер хворост. — На все, что осталось. — Ну, тогда экскурсия много времени не займет. Уже бывал там? — Нет, был под Нижним. — Сомневаюсь, что разница велика. Куча лома до да воронки на полсотни метров диаметром. Ты же из Арзамаса, у вас своя имеется. Не нагляделся, что ли? Да наши метров двадцать всего, и глубиной не больше полутора. Видно, маломощная боеголовка или рванула высоко. Маломощная? Половину вашего злоебучего городишки стерла. Ну, насчет половины ты загнул, а насчет злоебучего — верно. Ткач усмехнулся и удостоил меня взглядом. Я думал, ты постарше. А я думал, что мыслительный процесс слишком утомителен для наемника. Мы сегодня оба интеллектуально обогатились. Не любишь нашего брата? Никто не любит цепных псов, особенно когда цепи в чужой руке. Но я исключение. Просто обожаю наемников. Оттого, предвосхищая следующий вопрос, за вами и увязался. Вместе же веселее, разве нет? Что, так сильно общения не хватает? чего же? Этого добра у меня в избытке. Но все больше по работе, а хочется и для души немного. Сколько их ты убил? Бросил считать на седьмом десятке. Хочешь, списком павших помериться? Хм. Ткач подцепил ветки сухой лист и поднес к костру. А я никогда не считал. В бою не до того, а после кто там разберет, чья пуля по нихиду отслужила. Вот был у меня в отряде огнеметчик, факиром звали. Отлично здание зачищал своей горелкой. Фух! И полетели светлячки из всех щелей. Он покойником домами учет вел. «Да, да, так и говорил. У меня сегодня два дома. Итого тридцать семь». «Хм, погиб глупо. Пуля аккурат в редуктор угодила. Полыхнул факелом наш факир. Сгорел за секунды». Ткач снова посмотрел на меня и недобро ощерился. Только головешка черная осталась, в сапогах и ремнем кожаным подпоясанная. Какая прелесть! Я смотрю, и весло ваш большой был любитель этого дела. Ван, все цевье насечками испоганил. Это он по молодости. Молодые на славу падки, пока жизнь не вразумит. Хотя кому я рассказываю? По ту сторону Аки взрослеют быстрее. Возможно. А с глазами что? Мутация? «Ты разве не слышал, рассказов про то, как меня сука вскормила?» Маленький мальчик упал с телеги по пути через лес. Никто этого не заметил, кроме собак. Но собаки его не разорвали. Нет. Старая сука, глава стаи, не позволила. Она забрала его и вскормила, как собственного щенка. Мальчик рос, охотился вместе с четвероногими сородичами, жрал двуногих сородичей. Ну и в результате выросло, что выросло. А потом мальчик покинул стаю, но люди не приняли его, и тогда он пришел в Арзамас. Вот теперь ты знаешь мою грустную историю. Прошу, не нужно жалости. Нет, этой сказки я не слышал. Мне нравится другая про то, как ты ночью ходишь по домам и высасываешь у спящих людей мозг через глазницы. Да-да, и этим я тоже промышляю. Тебе, должно быть, льстит такая слава. Она помогает в работе. Известны два подтвержденных случая, когда пустившиеся в бега должники добровольно вернулись к кредитору, узнав, что за ними послали коллекционера. Впечатляет. «На Муром работал когда-нибудь?» «Только один раз. Я получил от башников ориентировку на беглого рейдера. Дело было непростым. Пришлось почти три недели по лесам мотаться. А когда я принес голову, тот чинуша, что мне заказ выдал, начал визжать, мол, это беспредел». Нужно было живого доставить для показательного суда, и все в таком духе. Расчет зажал, да еще и аванс грозился вытрясти, если дальше буду права качать. Но я плюнул и ушел. А через неделю вернулся и вырезал всю его семью. Даром. С тех пор у нас сложные отношения. Вернулся в Муром? Без пропуска? Пять золотых с аванса. «Служивый на КПП был счастлив подписать мне хоть верительную грамоту. Мзда солидная, но в моей профессии существует неписанный закон. Клиент всегда платит. Если отступить от него, потеряешь авторитет, а это дороже пяти золотых. У вас разве по-другому?» «Нет, но я не вырезаю семьи. Ограничиваюсь обычно ломанием ног и обещанием зайти через месяц. Помогает?» «Твой способ, конечно, эффективнее, но он мне не по душе». «При чем тут душа? Душа в церкви хороша, а как выйдешь за притвор, ты убийца, лжец и вор». «Атеист? Большую часть времени. А ты истово -верующий? Я верю, что за всё воздастся». «Кем? Богом? Кем же еще? «Ну, исходя из того факта, что я сейчас не горю в аду, а мило беседую с тобой, приняв за аксиому существование Бога, можно сделать два вывода. Первый — Бог недееспособен. Второй — Бог на моей стороне. Хорошо, что рябы тебя не слышит. Разве я не прав? Посуди сам. Сколько мирных обывателей гибнет каждый день не за хер собачий? А ведь их прегрешения, согласно церковным канонам, ничтожны в сравнении с моими». «Они умирают в муках, я наслаждаюсь жизнью. Так, может, мои грехи и не грехи вовсе? Может, в небесной канцелярии случился переворот, и поклоны теперь бить нужно не доброму старичку с белоснежной бородой и нимбом, а рогатому? У того ведь я слышал несколько иные вкусы. Представляешь, каково будет разочарование праведников, представших на высшем суде перед сатаной? «Ах, черт, я, похоже, ошибся дверью!» А «Нет, дружок, постой! Что тут у нас? Был верным мужем, любящим отцом, честно трудился от зари до зари, и даже Иисус мне в печенку давал милостыню нищим! Получи распределение на серные шахты!» Я живо представил себе только что отыгранную сцену и невольно хохотнул, рискуя оскорбить религиозные чувства командира. Но тот, вопреки ожиданиям, лишь приподнял бровь, продолжая спокойно смотреть на язык пламени. «Может, и так. Кто знает? Он взял ветку и, пошурудив в костре, добавил жару темнеющим углям. А все же, зачем тебе в Москву? Говорил ведь посмотреть охота. Рассказы рассказами о своим глазам доверия больше. Жизнь коротка, если хочешь все увидеть, нужно торопиться. То, что я до сих пор верю в Бога, еще не делает меня идиотом, процедил Ткач с легкими нотками раздражения в голосе. Желаешь услышать правду? Хорошо, я скажу но взамен и сам хочу кое-что узнать. Ты начинай, а там видно будет. Ах, хитёр. Хорошо, признаюсь. Я целенаправленно шел за вами, не только как за буфером. Но никакого злого умысла не имел. Что ты смотришь? Ладно, имел небольшой. Опять не убедил? Но все, все, большой. Только перестань так злобно глядеть, а то прям на кишечнике некомфортно делается. Да, я гнусный тип. — Кто же отрицает? — Хотел поживиться за ваш счет. Каким образом? — Обычным. — Узнаю место нычки и толкаю инфу заинтересованным товарищам. — чего ты взял, что после нас там что-то останется? — Пожалуйста, только не говори, что собрался в Москву с одной телегой, чтобы вывести на ней весь хабар с хранилища Росрезерва. Физиономия от Кача сложилась в удивленную гримасу. — Неужели угадал? — Откуда такие сведения? Твои бывшие бойцы не особо довольны распуском отряда и за бутылкой да под хорошую закуску становятся весьма славоохотливыми. Кто? Я своих источников не раскрываю, извини. И что теперь? Как дальше жить, думаешь? Ну, план мой ты, наверное, заметил. Провалился. Уйду сейчас, вы поход свернете, Попытаюсь опосля сдриснуть, в погоню броситесь. Неужто тебя это пугает? По правде говоря, нет. А вот перспектива прогулки от Москвы до Владимира в одиночку, без коня, без харчей, почти без патронов, немного тревожит. Засим лучший для всех нас выход из сложившейся ситуации я вижу в том, чтобы мне остаться и поучаствовать в разделе добычи на равных условиях, вместо весла. Никто ничего не теряет. Что скажешь? Ткач молча смерил меня взглядом и вернулся к медитативному созерцанию потрескивающего углями костра. Посмотрим. Посмотрим.